Глава 209. Ейхау прекрасно помнил, что на платке были вышиты эти слова. Может ли быть, что она это. Он больше не колебался, прикладывая силу к своим ногам? Его тело размылось, когда он начал преследовать тень на расстоянии. Эта молодая девушка направляется в город Шрек? Разве нет? Молодая девушка была очень быстрой словно она была испуганной птичкой. Йо Хау изначально был на мгновение ошеломлен, и теперь едва мог видеть силуэт этой молодой девушки на расстоянии. Она такая быстрая, по крайней мере, она должна быть королем духа с пятью кольцами, она даже может быть императором духа с шестью кольцами. ванцу Цу? Ван Дун. Может ли быть она той сестрой-близнецом, о которой говорил Ван Дун? Ейхао не был медлительным, но в его сердце все еще было немного беспокойства, поскольку он не был уверен, стоит ли ему вот так преследовать ее. Он знал, кто она такая, но она его не знала, разве это не было бы немного дерзко? Тем не менее, он смог ясно ощутить учащи учащающееся сердцебиение после одного взгляда на ее элегантность и грациозность. Это чувство было идентично тому, когда он впервые использовал облачение света с Вандуном и увидел ту самую богиню света. Вандун не лгал мне, его сестра, его сестра действительно выглядит идентично богине света, слишком красивая, просто слишком красивая. Я не могу сдаться, все будет нормально, если я просто догоню ее и спрошу, является ли она сестрой Вандуна. Это не будет столь уж дерзко, учитывая мои отношения с Вандуном. Юйхао убедил себя в этом и вложил все, что у него было в эту погоню, без дальнейших колебаний со своей стороны. Расстояние между воротами Академии Шрек и воротами города Шрек было не таким уж и большим, и ему потребовалось немало усилий, чтобы сократить расстояние между собой и ее тенью. Она замедлила ход и вошла в город. Юйхау прибыл к воротам через 10 секунд, и у него не было другого выбора, кроме как притормозить. Это была территория Академии Шрек, но большинство людей, которые жили здесь, в конечном счете являлись обычными гражданами, и путешествие со скоростью Короля Духа было неуместным. Он быстро вошел в город Шрек. Толпы людей наводнили улицы, и жизнь там бурлила, как и всегда. Он оглянулся но больше не мог видеть эту девушку. Лоб Юйхау сморщился. Даже если бы он активировал свое духовное обнаружение в толпе людей, было бы трудно найти всего лишь одного человека среди этой толпы, поскольку его духовное обнаружение не являлось обычным зрением. Он не мог видеть лица через духовное обнаружение, и до этого он не нацеливался на ауру девушки. Юйхау почесал голову, и почувствовал сильное раздражение и даже разочарование, возможно, им просто было не суждено встретиться. Тем не менее, он не был так уж сильно удручен, поскольку очень скоро он собирался увидеть своих друзей. Прошло больше двух лет, и он не знал, как все поживают сейчас. Интересно, с самым старшим братом и третьим старшим братом все в порядке? Так же, как и с четвертой старшей сестрой, и с пятой старшей сестрой. Вандун в Академии, или все же в секте Титан. Для начала, пожалуй, я вернусь в секту Тутан. Он достал карту из своих двадцати четырех мостов лунного света. Бэйбэй -бэй дал ее ему, и на ней был отмечен подробный маршрут к секте титан в городе Шрек. Секта Тан заняла довольно много места. Несмотря на то, что она находилась в относительно изолированной области внутри города, земля в Шреке была чрезвычайно ценной, и тот факт, что они могли иметь такой участок земли, демонстрировал особое отношение Академии к ним. Он ускорил свои шаги и проложил себе путь через город. Он не был здесь очень долгое время, и город Шрек выглядел таким же процветающим и оживленным, как и всегда. По городу ходило множество людей, а магазины и лавки на улице казались крайне популярными. Город Шрек являлся важным торговым центром на континенте мастеров, и процветание города Шрек всегда являлось самым важным источником дохода Академии Шрек. В противном случае, как Академия Шрек смогла бы поддерживать исследования отдела духовных инструментов? Йойхау двигался в сторону секты Тан, в то время как пара очаровательных глаз смотрела на него из магазина неподалеку. Эта пара глаз наблюдала за ним, пока он не исчез в конце улицы, прежде чем эта персона вышла из магазина. Она похлопала себя по своей упругой и податливой груди, будто поздравляя себя с тем, что удачно избежала его. Глаза молодой девушки наполнились следами загадочного веселья, когда она направилась к другой улице. Это был первый раз, когда Юйхао посещал секту Тан, и он смог лишь следовать линиям на карте, поэтому потратил много времени на ее поиски. Прошел целый час, прежде чем Юйхао наконец-таки нашел секту Тан. Он уже мог видеть внешние стены секты Тан на расстоянии. Ярко-красные стены были высотой более 20 футов, и они простирались как минимум на 100 метров вдаль по улице. Главные ворота секты Тан были высотой 30 футов. Сверху висела гигантская доска с надписью, на которой размашисто были отпечатаны слова «Секта Тан». Когда Юйхао увидел подпись под этой надписью, на него нахлынули эмоции, и по нему прокатилась волна сентиментального настроения. «Муэнь». Старейшина Му в самом деле являлся тем, кто написал эти слова, прежде чем покинуть их. Юйхао вспомнил про старейшину Му, когда увидел эти слова, и подумал о другом учителе, который ушел совсем недавно, после чего глубокое горе и печаль в виде влаги навернулись на его глаза. «Учитель!» — прошептал он себе под нос, и тело Йхау слегка дрожало. В этот момент открылись главные ворота секты Тан, и девушка вышла наружу, представ перед Юйхао. «Нана?» — воскликнул Юйхао с приятным удивлением, увидев этого человека. Перед ним была девушка из Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, которую он спас. Девушка с боевым духом призрака — Нана. Нана была также приятно удивлена, увидев его. Она сделала два быстрых шага вперед и опустилась на одно колено. «Мастер!» Юйхао был удивлен и быстро отошел в сторону, чтобы избежать ее приветствия. «Что ты делаешь, Нана? Вставай!» Нана отказалась вставать и энергично покачала головой, когда края ее глаз покраснели. Ейхау сделал шаг вперед, схватил ее за руку и поднял на ноги. «Ты в порядке, Нана? Не плачь!» Нана вытерла льющиеся слезы со своего лица и пристально смотрела в глаза Юйхао, когда сказала, «Я никогда не забуду, что ты сделал для меня и как ты подарил мне эту другую жизнь. Я узнала, что такое счастье, лишь когда пришла все кто там Мастер, ты помог душам моих родителей успокоиться с миром, и ты подарил мне совершенно новую жизнь. Я буду твоей слугой» и твоей рабыней до конца моей жизни, чтобы отплатить тебе за твою милость. Цвет лица Наны выглядел намного лучше, чем раньше. Ее бледная кожа была окрашена в розовые оттенки, а ее тело наполнилось энергичной жизненной силой, и ее психическое состояние также резко отличалось от прежнего. Ейхау понял, что происходит, и посмеиваясь сказал. Я подумал, что ты была несчастна в Секте титан, когда увидел, как ты плачешь. Не говори о милости или о чем-то подобном в будущем, хорошо? Ты на самом деле немного старше меня, так что ты можешь просто обращаться ко мне по имени, и я сделаю то же самое. Теперь ты часть сек титан, а это значит, что мы друзья. Разве я могу это сделать? Нана решительно опровергла его и сказала: Слуга должна уважать своего мастера. «Разве я могу обращаться к своему мастеру по имени? Я буду следовать тому, что сказала раньше. Ты ведь не пытаешься проверить меня сейчас, мастер?» Юйха усмехнулся и ответил ей. «Ты слишком много думаешь, Нана. Послушай меня. Если ты настаиваешь на том, чтобы видеть меня в качестве своего мастера, это значит, что ты никогда не сможешь забыть прошлое. Если это так, то ты никогда не сможешь быть по-настоящему счастлива. Понимаешь?» «Я помог тебе тогда не потому, что хотел, чтобы ты стала моей слугой. Я помог тебе, потому что я действительно хотел помочь кому-то, чье прошлое и жизненный опыт были похожи на мои. Опыт моего детства похож на твой. Я также потерял свою любимую маму. Наши жизни связаны, так как я могу быть твоим мастером? Забудь о том, что произошло. Поскольку это новое начало, лучше забыть о прошлом. Ты присоединилась к секте титан, и внесла свой вклад в ее создание. И это уже лучшее, что ты можешь сделать для меня. Нана хотела сказать что-то еще, но она увидела решительный взгляд Ейхау и проглотила свои слова. Мастер! Э? Ты все еще называешь меня так? Ейхау вытянул лицо. Хао! сказала Нана неловко. Ейхау засмеялся и сказал ей. Так-то лучше. «Ты собиралась по делам? Тебе следует идти вперед и заниматься своими делами. Мои старшие братья и сестры здесь?» Нана кивнула и ответила. «Мистер Бэй здесь. Вам следует войти внутрь, сэр». «Ты не должна называть меня сэр». Йойхау снова напомнил Нане и помахал ей, прежде чем быстро вошел в секту Тан. «Просто он очень сильно хотел встретиться со своими друзьями». Сладкая улыбка вспыхнула на лице Наны, когда она прошла через ворота. Она пробормотала себе под нос. «Ты не хочешь, чтобы я тебя так называла? Тогда я просто буду называть тебя так в своем сердце. Я признала тебя своим мастером, значит, ты должен быть моим мастером. Это то, что я никогда не забуду и никогда не изменится. Ты не можешь отобрать этого у меня». Она обернулась и счастливо ушла после того, как договорила. Яйхау не увидел просторного двора, когда вошел. Передний двор был маленьким, и с обоих сторон находились комнаты. Они не были украшены, и там не было много декораций. Ощущение от всего внутри отличалось от того, что он видел снаружи. Большая часть пространства была использована для строительства помещений. Двое молодых парней в белых рубашках вышли вперед, когда он вошел, и преградили ему путь. Один из молодых парней, которому было около 20 лет, спросил «Чего ты хочешь?». Йойхао хмыкнул и сказал «Я хочу вернуться домой». «Вернуться домой?» Юноша на мгновение был ошеломлен. Йойхао ответил «Меня зовут Йойхао, и я также являюсь частью нашей секты Тан. Бэй-Бэй – мой самый старший брат. Он здесь?» Двое молодых людей в белых рубашках были приятно удивлены, услышав его слова. Юноша, который говорил до этого, сказал, — Так, так ты наш шестой старший брат, самый старший брат здесь, позволь мне отвезти тебя внутрь. Юйхао сказал смиренно, — Я моложе вас, ребята, вам не нужно называть меня старшим братом, просто обращайтесь ко мне по имени. Юноша хихикнул и сказал, — Так не пойдет, шестой старший брат. «Самый старший брат говорил, что мы должны следовать хронологической иерархии старшинства после вступления в секту. Кроме того, пока что мы ученики лишь на словах, и мы станем официальными учениками только после прохождения оценки секты». Юйхао почувствовал покалывание в сердце. «Похоже, самый старший брат установил некоторые правила в секте. Это хорошая новость». Он больше ничего не сказал и последовал за молодым человеком во второй двор. Второй двор был намного просторнее, по крайней мере, 300 метров в ширину, и с обеих сторон по-прежнему находились комнаты с возвышающимся зданием спереди. Сверху висела табличка с надписью «Конференц-зал». Юйхау мог слышать смех, исходящий из конференц-зала, прежде чем он даже достиг его и он больше не мог сдерживать страсть и тепло в своем сердце, когда он бросился вперед и ворвался тут же внутрь. В зале было всего три человека. Одним из них был Хэкайта, который вернулся раньше, чем Юйхао, и был тем, кто смеялся. Напротив него стояли двое молодых парней. Человек слева был ростом не меньше метра и девяносто сантиметров. Его плечи были широкими, и он выглядел настолько величественным, насколько это было возможным. Его высокий и мускулистый внешний вид давал людям такое ощущение, что он был крепким и устойчивым, как гора. Человек справа носил длинную, гладкую робу, и на его красивом лице была слабая улыбка. Его глаза были глубокими, а длинные волосы не спадали на плечи. Он был более элегантным и доблестным, чем другой человек, но в нем также присутствовало и немного учености. «Самый старший брат! Второй старший брат! Третий старший брат!» — воскликнул Юйхао и прыгнул вперед. Человеком слева был Сюйсанши, а человеком справа — Бэйбэй. -Бэй. Они увидели, как Юйхао ворвался в комнату и пришли в восторг, когда поспешили к нему вместе с Хэкайта. Они вчетвером обменялись теплыми объятиями. Они долго не могли успокоить свое волнение, и потребовалось некоторое время, прежде чем все смогли сдержать себя. бэй, -бэй посмотрел на Йойхау со слабой улыбкой на лице и сказал. «Наконец-то ты вернулся, самый младший брат. Прошло два с половиной года. Целых два с половиной года». Йойхау энергично кивнул и ответил ему. «Да, все верно. Два с половиной года». «Я так долго хотел вернуться домой, но программа обмена заняла так много времени. Я так по всем соскучился, самый старший брат. У всех все хорошо?» Бэй-Бэй улыбнулся и сказал, «У нас все очень хорошо. Как тебе? Секта татан начинает обретать наконец-таки форму. Каково это?» Ейхау искренне сказал, «Спасибо за ваши труды, самый старший брат и третий старший брат». Я не ожидал, что мы сможем обрести собственную территорию всего лишь за два года. Несмотря на то, что еще все еще не завершено, секта действительно начинает обретать форму». Бэйбэй -бэй сказал. «Мы ждали, когда ты возьмешь бразды правления на себя. Ты должен нести эту мантию заботы о Секте Тан в будущем». «Я?» Йхау был озадачен. Он покачал головой из стороны в сторону и сказал. «Нет, нет». «Как я могу это сделать? Вы, ребята, должны взять на себя эту ответственность!» Сюй Санши от души рассмеялся и сказал, «Ха-ха-ха, что я говорил? Я знал, что этот парень уклоняться будет от своей ответственности. Кто захочет бороться с тобой за эту утомительную работу?» Бэй-Бэй вытянул лицо и сказал, «Самый младший брат, развитие секты Тан в будущем будет в основном сосредоточено на духовных инструментах. А вы оба их и Кайта, и ты даже являетесь духовными инженерами. Ейхау сказал: Я сделаю все возможное, чтобы помочь секте Тан, однако только ты можешь быть генеральным руководителем секты Тан. Я могу нести ответственность за создание духовных инструментов и связанных с ними технологиями, но я ничего не знаю о координировании и управлении сектой. бей, -бей рассмеялся и выпалил ему. «Я тоже ничего не знаю. Мы узнаем, лишь совершив несколько проб и ошибок. Хорошо. Ты только что вернулся из долгого путешествия, так что давай пока не будем говорить обо всем этом. Садись вон и отдохни». «Хорошо», — радостно ответил ейхао и сел. Его сердце все еще было возбуждено. Наконец он смог осмотреть планировку конференц-зала. Планировка была простой без каких-либо декораций, с зеленой плиткой на полу, в то время как мебель была цвета китайского финика и имела минималистичный и неукрашенный вид. Посредине стоял длинный стол с двадцатью стульями по бокам. Главное место находилось на севере, лицом к югу. Хэкайта сказал, «Самый старший брат, как продвигается развитие секты Тан?» «Может, расскажешь мне и самому младшему брату об этом, а?» бэй -бэй кивнул и ответил. «Секта Тан быстро развивается, и скорость ее развития превысила мои личные оценки. Чертежи, которые прислал самый младший брат, стали настоящим катализатором. Все чертежи, которые Юйхао зарисовывал в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны, сначала отправлялись бэй и Бэйбэй -Бэй копировал каждый из них, прежде чем передать их в Академию. Теперь у Академии Шрек были чертежи практически всех духовных инструментов, которыми обладала Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны. Однако несколько моделей духовных инструментов, которые Юйхао разработал и изобретал сам, были доступны лишь для секты Тан. Такое решение было принято после того, как Бэйбэй -Бэй обсудил это с Юйхао через письма и после того, как они объяснили свои причины павильону Бога Море. В конце концов, секте Тан понадобятся средства, если они захотят расширяться. Они смогут завербовать больше талантов и гениев только в том случае, если у них будут средства, чтобы эти таланты могли процветать и развиваться должным образом. Академия Шрек стала самой большой поддержкой и опорой секте Тан. Академия выдала им деньги авансом, и они выдвигали кандидатуры студентов, которые оканчивали как внешний двор, так и внутренний, но при этом еще не имели свои секты. Если эти студенты были согласны, они могли присоединиться к секте Тан. Они начали лишь недавно, поэтому было очень мало учеников, которые хотели присоединяться к секте Тан. Тем не менее, после быстрого развития отдела духовных инструментов Академии Шрек Секта Тан станет одним из лучших мест для вступления в ближайшем будущем. Это также была хорошая возможность, которую бэй, -бэй понял благодаря своей острой проницательности. В конце концов, Академия является Академией. Академии могли развивать гении и таланты, но она не могла удерживать их. Это было особенно актуально для студентов, оканчивающих внешних двор, внешний двор, которым после шести лет обучения оставалось лишь уйти в том случае, если они не смогли пройти испытания во внутренний двор. В свою очередь, секты были другими, и ученики могли остаться в секте на всю жизнь после того, как они становились ее частью. До тех пор, пока секта была достаточно сильной и могла обеспечить благоприятные условия для совершенствования и финансовой стабильности, Она могла бы удерживать эти таланты и гении бесконечно долго. По этой причине Академия Шрек разрабатывала план создания собственной секты до того, как старейшина Анаму скончался. Однако Академия Шрек была просто слишком популярна. Создание секты Шрек, в общем, не казалось реалистичным и определенно вызывало бы споры и неприятности. Секта Тан была другой. У нее была длинная история и тесная связь с Академией Шрек, поэтому использование Академии Шрек в качестве поддержки для воссоздания секты Тан было достаточно неплохим выбором. Больше всего бей -Бэй сожалел о том, что он не смог подтвердить все это раньше, поэтому он не стал передавать эти хорошие новости сяуя. он хотел убедиться, что все было подтверждено до того, как преподнести ей этот приятнейший сюрприз однако он никак не ожидал, что Сяоя исчезнет без следа, как только уйдет. Секта Тан будет разделена главным образом на внутренний зал и внешний зал. Наш внутренний зал и внешний зал отличаются от внутреннего двора и внешнего двора Академии Шрек. Внутренний зал отвечает за административные вопросы, управление, производство духовных инструментов и так далее в то время как внешний зал отвечает за внешнюю политику и решение мирских дел. Например, внешний зал будет отвечать за коммуникации с другими организациями, сражения и еще много чего. Внутренний зал насчитывает более 30 человек, и в дополнение к нескольким ремесленникам-ветеранам во внешнем зале почти 100 человек. Мы можем изготавливать 10 твоих пушек божественного арбалета джуга каждый месяц, И это уже самое быстрое, на что мы способны. Все заказы поступают из города Шрек и Академии. Санши отвечает за внешний зал. «Мы все еще находимся на ранних этапах развития, и мы приняли несколько учеников из внешнего двора, но ни один ученик из внутреннего двора Шрека не хочет присоединяться к нам. Тем не менее, я верю, что все будет хорошо, поскольку секта там становится все сильнее и сильнее». Вот так Бэйбэй -бэй объяснил Йойхао и Хакайта организационную структуру секты Тан, а также разветвление внутреннего зала и внешнего. Кузница духовных инструментов секты Тан в некоторых смыслах имитировала зал выдающихся добродетелей. Даже если они не полностью находились под землей, половина цеха была под землей, и некоторые ключевые компоненты создавались в подвале, в то время как обычные компоненты производились в литейном цеху над землей. Единственным духовным инструментом, который в настоящее время производила секта Тан, являлась пушка божественного арбалета Джуге вместе с некоторыми пушечными снарядами. Однако им потребуется не меньше двух лет, чтобы полностью выполнить заказы на поставку из города Шрек и Академии Шрек. Я хотел дождаться твоего возвращения, чтобы обсудить это с тобой, Юйхао. Как ты думаешь, мы можем экспортировать пушки божественного арбалета Джуге? Если мы сможем экспортировать их, то сразу же увидим увеличение объема продаж. Трудовые ресурсы на самом деле не проблема. Отдел духовных инструментов академии пробовал проходить стажировку и полевые работы у нас, и мы можем платить им в обмен на их помощь в создании формации массивов, и прочих компонентов. Йейхао покачал головой и сказал, «Самый старший брат, я думаю, что будет лучше, если мы воздержимся от экспорта пушек божественного арбалета Джуге. Если бюджет позволяет, мы можем увеличить производство и накопить некоторые запасы. Мы обсудим вопрос об экспорте, когда вернемся с турнира духовных дуэлей». Бэйбэй сказал, «Благодаря уникальным характеристикам пушек божественного арбалета Джуге Я уверен, что Империя Звездных Мастеров и Империя Небесной Души будут чрезвычайно заинтересованы, если мы покажем им их. Производство пушек Божественного Арбалета Джуге чрезвычайно сложное, но для их изготовления не требуется слишком много драгоценных металлов. Пушечные снаряды сами по себе приносят большую часть нашего дохода. Я уже обсуждал это с Академией. «Отдел духовных инструментов откроет специальный район для нас, чтобы мы смогли нанять больше квалифицированных мастеров и начать массовое производство пушечных снарядов. Затем снаряды стационарных пушек будут перенесены обратно в город Шрек для хранения. Мы будем продавать во внешний мир лишь те, что ниже четвертого класса, которые мы можем производить массово». Ейхау ответил. Ты можешь принять это решение самостоятельно, самый старший брат. бэйбе -бэй улыбнулся и сказал: Когда я сделал первый тестовый выстрел из твоей пушки божественного арбалета Джугэ, мы вместе с Сюй Санши были просто шокированы. У нас возникло такое ощущение, что даже нам будет трудновато выйти невредимыми, если мы станем ее мишенями. Однако производство секты Тан не может быть настолько ограниченным. Нам нужно больше средств, если мы хотим развиваться еще лучше. Поэтому пожинать прибыль от войн и конфликтов просто необходимо. В его глазах мелькнуло беспокойство. Империя Солнца и Луны стала более властной и доминирующей за последние два года. Несмотря на то, что внутри страны все еще идет борьба за трон, наследный принц, который имеет преимущество — «Похоже, принадлежит к жесткой фракции, поэтому войны, вероятно, будет не избежать, если он в конечном итоге взойдет на трон». «Этот безногий парень?» — спросил Хакайта с удивлением. Бэйбэй -бэй кивнул и ответил. «Не стоит недооценивать его. Этот Сюй очень впечатляет. У него хватает смелости и даже смекалки, и он из военной жесткой фракции». Если бы Юйхау не прислал все эти чертежи, мы бы до сих пор не догадывались, что три изначальные империи континента мастеров так сильно отстают от них в области духовных инструментов. Они будут полагаться на продвинутые духовные инструменты и массу духовных инженеров. И я думаю, что ни империя звездных мастеров, ни империя небесной души не смогут защитить себя, если империя Солнца и Луны все же начнет вторжение». Сюй добавил, «В это время наши пушки божественного арбалета Джуге станут крайне полезны хокай Какай-то засмеялся и, согласившись, сказал, «Ха-ха, определенно это так. Пушка божественного арбалета Джуге, созданная нашим самым младшим братом, сочетает в себе механизмы божественного арбалета Джуге Секты Тан с использованием духовной силы». По силе она похожа на стационарную духовную пушку пятого класса, но ее можно запускать многократно, пока она не израсходует всю свою духовную силу. Обычные люди могут пользоваться этой пушкой, если она заранее будет заряжена духовной силой, что не характерно для других духовных инструментов. Эти пушки станут чрезвычайно грозными, если их будет достаточное количество. Пушка божественного арбалета Джуге, разработанная Юйхао, не была такой уж могущественной с точки зрения силы и мощи. Тем не менее, она могла использовать много различных типов снарядов стационарных духовных пушек, и ее наиболее пугающим аспектом было то, что он показал Цзиньхунченю. Он использовал структуру скрытого оружия секты Тан, божественного арбалета Джуге, а также его автоматические механизмы. Управлять ей было предельно просто и удобно до такой степени, что пользоваться ими могли даже магистры духа с двумя кольцами. Если бы Юйхау мог использовать запечатанную молочную бутылку, которую изобрел Сюньцзэвэнь, то пушкой божественного арбалета Джуге могли бы даже непосредственно пользоваться обычные солдаты. Им просто нужно было бы заменять молочные бутылки после стрельбы в течение некоторого времени. Конечно, из-за того, что пушка божественного арбалета джуге являлась стационарным духовным инструментом, была соответствующая высокая потребность в снарядах стационарных духовных пушек. Сама пушка была довольно большой, поэтому в ней можно было хранить больше пушечных снарядов, и таким образом она была больше пригодна для обороны и не была столь же эффективна при использовании в нападении. Ейхау сказал, «Самый старший брат, я усовершенствовал и улучшил пушку божественного арбалета Джуге. Мы можем добавить эти изменения в нашу следующую партию, и я начертил подробные чертежи. У меня есть несколько других дизайнов, которые мы тоже можем попробовать». бей -бэй рассмеялся и сказал, «Хорошо, хорошо. В этом нет спешки. Ты только что вернулся, и все же мы говорим лишь о таких вещах». Мы собираемся снова принять участие в большом турнире через несколько месяцев. Ты уверен в победе? Я пообещал старейшине Сюаню, что мы обязательно победим, и только после этого он позволил нам сосредоточиться на секте Титан вместо нашего совершенствования». Юйхау усмехнулся и тут же ответил ему. «Ты лидер команды. Этот вопрос следует задавать тебе». Бэйбей сказал. «Ты снова пытаешься уклониться от своих обязанностей, Ейхао. Позже я проверю, не пренебрегал ли ты своим совершенствованием в течение последних двух лет, пока занимался духовными инструментами». Юйхао засмеялся, но ничего не сказал. Какой-то вмешался со стороны и сказал. «Ты не видел, что там происходило, самый старший брат. Ранее в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны «Юйхау в одиночку споринговался с элитными академиями и практически растоптал их. Победа в турнире определенно будет нашей. Мы взяли этот трофей пять лет назад, и в этот раз ничего не изменится». Бэйбэй -бэй сказал, «Мы не должны быть чрезмерно самоуверенными. У нас много противников, и соревнования будут проходить в Империи Солнца и Луны». «Я уверен, что Имперская Академия Духовной Инженерии Солнца и Луны будет полна решимости взять корону себе. Вероятно, нам не удастся сделать это настолько гладко, как вы думаете». Си Санши сказал, «Тебе не о чем беспокоиться. Вы все увидите, на что способен я, когда придет время. Если это будет индивидуальный матч, думаю, меня одного, скорее всего, будет уже достаточно». Байбей бросил на него взгляд и сказал: Хватит уже о турнире! Ты должен сначала решить свои проблемы с на нань прежде всего остального. Сей Санши тут же сдулся, как воздушный шарик, и плюхнулся на землю, когда услышал имя Нэн-Нань. и вдруг стал выглядеть несколько угрюмо и удрученно. Ейхау сказал: Ах да, где четвертая старшая сестра и пятая старшая сестра, и где Вандун? Бэй-Бэй слабо улыбнулся и сказал, «Ты только что вспомнил о них, ейхао Все они заняты, и ты увидишь их очень скоро. Скоро во внутреннем дворе произойдет важное мероприятие. Его должны были провести раньше, но самая старшая сестра постоянно откладывала его, чтобы дождаться твоего с их возвращения. Дата была установлена лишь тогда, когда мы подтвердили, что вы уже возвращаетесь». Йхау знал, что самой старшей сестрой, о которой говорил Бэйбэй, бэй, являлась Джань Лысюань. Она действительно являлась самой сильной ученицей внутреннего двора, и она уже стала частью павильона Бога моря. «Что же это за мероприятие такое?» — с любопытством спросил Хао. бэй Бэйбэй загадочно ответил. «Я не собираюсь рассказывать вам сейчас, чтобы потом вы смогли бы еще более приятно быть удивленными». «Вам лишь нужно знать, что это самое важное мероприятие во всей истории внутреннего двора. Мы сообщим вам, когда мероприятие начнется». Йойхау уставился на таинственные загадочные выражения на лицах Бэйбэя и Сюй Санши, а затем на выражение недоумения на лице его второго старшего брата. Он действительно не понимал, что происходит, и понятия не имел, в чем может заключаться это таинственное мероприятие. «Вернется ли Вандун вовремя, чтобы принять участие?» Снова спросил Юйхау. Он не мог не думать о девушке, с которой он столкнулся, когда вспоминал имя Вандуна. Он хотел спросить Бэйбэя о ней, но решил, что сестра Вандуна, вероятно, только что прибыла в академию, чтобы принять участие во вступительном экзамене, и она, вероятно, еще не была принята в академию официально. Самый старший брат все время находился в секте Тан, поэтому он, вероятно, ничего о ней и не знал. Конечно, Юйхау не был уверен, было ли это потому, что он просто стеснялся спросить. «Ах, да, он обязательно вернется вовремя. Будь уверен, Юй-Хау!» снова улыбнулся, когда оттенок тайны в его уголке, казалось, стал даже еще гуще. «Это хорошо. Самый старший брат, третий старший брат». Второй старший брат и я расскажем о некоторых чертежах, которые мы принесли с собой. Мы обсудим, какие духовные инструменты наиболее подходят для производства, чтобы принести пользу секте Тан. Давайте также поговорим о наших проблемах с расширением. Ейхау снял с пальца бесценное кольцо сапфира звездного света. Это было его собственное кольцо, а не то, которое ему подарил Цзиньхунчень. Он обменял драгоценные металлы на него в сияющем городе. И это было непросто. Все его хорошие вещи хранились внутри. Да. Выражение лица Бэй стало серьезным. Сюй Санши уставился на него в этот момент и вопросительно посмотрел на Бэй Бэя. Уголки рта Бэй Бэя загнулись в слабые улыбки, и он слегка покачал головой. Сюй Санши сделал презрительный жест, прежде чем повернулся к Ейхау с жалеющим выражением, пока Ейхау выкладывал чертежи на стол. Юйхау сразу же стал чрезвычайно сосредоточенным, когда дело доходило до духовных инструментов. Мероприятие, о котором они только что говорили, было отброшено на задворки его разума, и он быстро вошел в русло, когда начал объяснять принципы и концепции духовных инструментов. Хакайто участвовал и время от времени добавлял что-нибудь. Мастерство Хоккайто в духовных инструментах все же на самом деле намного превосходило мастерство Юйхао, но у него не было другого выбора, кроме как немного скрыть его, пока они находились в Имперской Академии Духовной Инженерии Солнца и Луны. У них были разные направления исследований. Юйхао исследовал духовные инструменты ближнего боя, которые были более подходящими для него и он исследовал определенные концепции, касающие сочетания скрытого оружия секты Тан с духовными инструментами, в то время как Хоккайто отвечал за разработку дизайнов и экспериментирование с ковкой этих духовных инструментов. Казалось, что они мало общались с Имперской Академией Духовной Инженерии, но на самом деле они координировали свои действия посредством писем. Во время обмена студентами Они применяли методы проникновения и внедрения из плана универсального солдата. Время быстро пролетело, и небо потемнело. Йойхау и хакайта решили остаться в секте Тан в эту ночь, и они вчетвером работали до поздней ночи. Они отправились отдыхать лишь только после того, как разработали общее направление секты Тан на следующую пару лет. Ночь прошла спокойно. На следующее утро Бэйбэй и -бэй, санши повели Юихао и Хоккайто в литейный цех секты Тан. Они вдвоем внесли некоторые корректировки в литейный цех на основе своего собственного опыта и дали несколько пред предложений, основанных на разработанных ими вчера планах. Литейный цех необходимо было расширить, и самым безопасным местом для расширения являлся отдел духовных инструментов Академии Шрек. Согласно решениям, которые они приняли накануне, они немедленно построили подземный склад под сектой Тан для хранения драгоценных духовных инструментов. Хакайта станет лицом, ответственным за в секты Тан в отделе духовных инструментов Академии Шрек и будет отвечать за осмотр и создание духовных инструментов. Продвинутые снаряды стационарных духовных пушек, которые он исследовал в течение последних двух лет, собирались войти в экспериментальную и производственную фазу. Йойхау должен был оставаться в Академии Шрек, чтобы закончить учебу, в то же время продолжая исследовать духовные инструменты с хакайта Конечно, это будет продолжаться недолго. Йойхау ждал прибытия одного определенного человека, и если этот человек появится... Он освободится от исследования духовных инструментов и сможет сосредоточиться на своих собственных духовных инструментах ближнего боя. Помимо этого, у него были и более важные дела после окончания учебы, но все это были истории будущего. Прошел еще один день, пока они суетились. Йойхау и хакайта быстро ознакомились с различными задачами и управлением секты тан. Литейное производство претерпело радикальные изменения лишь после того, как два профессиональных духовных инженера Йойхао и Хоккайто подправили и даже отрегулировали некоторые машины, используемые для изготовления духовных инструментов, а также сами разработали несколько машин. Различные драгоценные металлы, которые Йойхао ранее отправил сюда, были пущены в ход. И секта Тан, укрытая за стенами города Шрек, начала выглядеть как машина, работающая на максимальной скорости. «Отдохни, самый младший брат!» Байбей вошел в лицейный те цех и прервал Юйхао, который все еще работал. «Самый старший брат!» хмыкнул Юйхао, осматривая грязь и пятна на своем теле. «Я не могу сидеть, сложа руки!» «Я действительно хочу наверстать упущенное за последние два года, наблюдая, как секта -тан с каждым днем становится все более процветающей». Бэй -бэй улыбнулся и тут же ответил ему. «Твой вклад в секту нельзя оценивать таким образом, Юйхао. Влияние и могущество секты не создается лишь за одну ночь. Кроме того, ты помнишь о мероприятии, про которое я говорил тебе на днях? Оно состоится уже завтра, так что ты не должен оставаться в секте Танц сегодня вечером». Тебе нужно последовать за мной в павильон Бога Моря. Санши и Кайта пойдут вместе с нами, чтобы нам было легче посетить завтрашнее мероприятие. Хорошо. Ейхау на самом деле не придавал большого значения инструкциям своего самого старшего брата. Он согласился с ним кивком головы, прежде чем вернуться к своей работе. Через несколько месяцев... Они собрались принять участие в турнире духовных дуэлей передовых Академий Континента. Бэйбэй и -бэй, Сюйсанши на поверхности пытались казаться настолько расслабленными, насколько только могли. Но все знали, что этот турнир, который будет возглавляться ими, был исключительно важен для них и для всей Академии. В особенности, так было потому, что этот турнир будет проводиться в Сияющем Городе, что потребовало бы от них намного больше усилий. На этом 209 глава закончилась. Если нравится озвучка, ставь пальчик вверх. А если хочешь еще и отблагодарить за нее, приму за честь, если оформишь подписку на Бусти за 50 рубликов в месяц и в Telegram вступишь. Ну или что-нибудь одно. Ссылки будут в описании. До встречи в следующих главах.